Аполлон Майков Весна Весна Выставляется первая рама, И в комнату шум ворвался, И благовест ближнего храма, И говор народа, И стук колеса. Мне в душу повеяло жизнью и волей. Вон даль голубая видна И хочется в поле, в широкое поле, Где, шествуя, сыплет цветами весна.